Глава вторая. Ася утро встретило меня отличным настроением, и источником этому был прекрасный незнакомец, который не пытался залезть мне под юбку, как делали это другие мужчины. Серёже мне однозначно понравился. Я давно уже не испытывала лёгкости общения с мужчинами, не считая, конечно, Ильи. Вчера перед сном даже задумалась о том, что, наверное, хотела бы повторить нашу с ним встречу. Но это бы означало, что я машу красным флагом в сторону Сергея, даю ему, так сказать, дорогу для наших отношений, ну или просто тесного общения. А этого я себе не могла позволить. Может быть, одноразовые встречи с мужчинами ради секса, которого у меня уже давно нет с мужем, было бы и прекрасно, но я пока что к этому не готова. Артур пришел уже под утро, но до спальни он не дошел. Видимо, уснул на диване в гостиной, как привык это делать. А я этому и не сильно-то расстроилась. Не пришлось спать в алкогольном и сладко угаре женских духов. Я никогда не понимала его любовниц. Они всегда пытались сделать так, чтобы от него несло женскими духами, или ставили пятна помады на рубашках, в надежде, что я это все найду и устрою скандал, а затем подам на развод. И мой драгоценный муж превратился в бывшего мужа и в статусе свободен, придет к своей очень остроумной любовнице зализывать раны. Но Артур не такой уж и дурак. Сколько бы он ни гулял, какое бы количество девок он не перетрахал, муж всегда возвращается ко мне. Встав с кровати, я быстро приняла душ и пошла завтракать. А вот после завтрака я не знаю, что со мной случилось, но я очень долго и тщательно выбирала свой сегодняшний наряд. Спустя долгое время я все таки остановила свой выбор на бирюзовом приталенном платье с юбкой-карандашом и V-образным вырезом на груди. Платье дополнило черными ажурными чулками и коротенькими сапожками с металлическим каблуком. С прической долго не заморачивалась, сделала высокий хвост и уложила и без того идеальную челку. Да, после той нелепой ситуации 8 лет назад я решила оставить свою челку. Только вот перекрасила ее в свой основной цвет и стала отращивать прежнюю длину. Так как моя машина осталась на парковке у офиса, мне пришлось вызывать такси. Но мой день уже начинал казаться не таким хорошим, когда мы уже почти 40 минут стояли в пробке. До работы оставалось всего пару поворотов, а до важной встречи 10 минут. И не став ждать, когда я окончательно опоздаю, быстро расплатилась и вышла из машины. Ничего, не сахарная. пешком дойду, пробубнила я себе под нос и выходя из автомобиля такси, чуть не шлепнулась попой на гололед. Но все таки удержалась и пошла вперед. Пройдя первый поворот, я глянула на часы, чертыхнулась и практически перешла на бег. На улице сегодня заметно подморозило, сыпал мелкий снежок. Мой капюшон постоянно слетал с головы, и идеальный хвост уже больше стал похож на помело. Но все это было ничего. по сравнению с тем, что я опоздаю на встречу с очень важным клиентом. Пока бежала до работы, я молилась всевозможным богам, чтобы те остановили время и дали мне вовремя прийти на работу. И я же никогда не опаздываю ни на какие встречи, какими бы они ни были, а здесь прямо проклятие какое-то. И ровно в 9 утра я вбежала в офисное здание, по пути здороваясь с охраной, прошла к лифтам. Нажала на прохладную металлическую кнопку, но лифт решил, видимо, испытать мои нервы. У меня уже начал от стресса дергаться глаз, когда створки открылись в сопровождении легкой музыки, и я шагнула внутрь кабинки. Пока я ехала на 80-й этаж, успела привести себя в порядок. Только вот щеки все еще горели от мороза, а из носа потекли отогретые сопли. Чёрт, ещём вас тут не хватало. Вытерла я нос салфеткой. ровно в пять минут 10 я ворвалась в приёмную, по пути чуть не сбила уборщицу и опять поскользнулась, только уже на мокром полу. Но, слава богу, устояла. Моя секретарша уже ждала меня с папкой в руках у ресепшена. Ася Сергеевна", взволнованно посмотрела на меня девушка. "Знаю, знаю, я опоздала. Скорее всего, мое позднее появление для всех работников стало чем-то новеньким, ведь я всегда пунктуальна и приходила на работу раньше всех. У нас проблемы Секретарь вжала голову в шею. Что случилось? Ваш клиент. Он позвонил пару минут назад и попросил перенести встречу. Он застрял в пробке, практически полушепотом проговорила она. Твою ж налево. А я как угорелая неслась, пару раз чуть под машину не попала. Но это еще не все. А что еще?» У нас тут такое дело, Я даже не знаю, как сказать. Видимо, программа записи клиентов дала сбой, и у нас на сегодня на 9:00 утра записано два клиента одновременно. Одного я пристроила. Он пришел на две минуты раньше, чем второй. А тот уже ждет 15 минут и не хочет перезаписываться. Он месяц назад к нам записался. Так, хорошо. Я сама его приму. Где он? А как же конференция через час? Конференцию перенеси. Где этот самый человек? Настя осторожно взглядом показала на место для отдыха и, быстро отдышавшись, я резко развернулась и встретилась с взглядом голубых глаз. «Сережа?» Мой голос прозвучал эхом в пустом холле. Доброе утро, Ася. Я не знал, что ты тут работаешь. Да, это моя фирма, пояснила я, смотря на этого парня, как завороженная. Что я там перед сном вчера хотела? Встретиться с ним снова? Вот тебе и встреча. Недолго ждать пришлось. Вот оно как. Мы минуту сканировали друг друга взглядом, пока я не очнулась и не заговорила первой. Ты прости, что так получилось. какой ты сбой в программе. Пройдем ко мне в кабинет. Я показала мужчине ладонью в сторону стеклянной двери, которая находилась напротив ресепшена, и открывая ее, впустила его первым. Настюш, кофе нам сделай? Мне лучше чай без сахара, раздался мужской голос из моего кабинета. Хорошо. Один чай без сахара и кофе черный с лимоном, тоже без сахара. Девушка кивнула и принялась выполнять мое поручение. А я быстро закрыла дверь кабинета и прошлась вдоль к шкафу, по дороге снимая с себя шубу и убирая сумочку. Сегодня не день, а ужас какой-то. Представляешь, такси в пробке застряло, пришлось пешком идти, чтобы окончательно не опоздать. Только сейчас заметила, что пока я выполняла привычные для себя манипуляции, Сергей смотрел на меня своим пристальным голубым взглядом. И его кадык пару раз дернулся, когда я стряхнула невидимые крошки со своего платья и присела на рабочее кресло, одновременно включая ноутбук. В ту же самую секунду раздался стук в дверь, и зашла Настя, расставляя перед нами чашки с дымящейся жидкостью. Сегодня, когда во мне не осталось ни капли алкоголя и взгляд ясный и чистый, этот мужчина виделся мне иным. все такая же идеально привлекательная внешность, но его глаза сегодня при свете дня они были практически прозрачные, Такие красивые и пугающие. Я уверена, что за этим английским взглядом скрывается сам дьявол. А у тебя разве нет машины? Словно из ниоткуда раздался мужской голос, и я только сейчас заметила, что бесстыдно пялится на его губы. Сережа это, понял? И улыбнулся во весь рот так, что его кончики губ практически достали до ушей. Что? Не сразу поняла я его вопрос. Ну ты сказала, что на такси приехала, а машины нет своей? Ах, ты об этом, отхлебнула я кофе, и тот приятно обжег мне горло. Она на стоянке у офиса. Я же вчера в клуб сразу после работы поехала. Так что у тебя за дело?» Нужно было скорее занять свои руки и мозг, чтобы отвлечься от этого соблазна, который сидит напротив меня. Сережа протянул мне папку, и я немедленно ее открыла, вчитываясь в первые строки. Я тебе уже вчера рассказывал, что собираюсь строить жилые комплексы, и мне нужен толковый юрист для работы. И вашу фирму посоветовали как одну из лучших в городе. Угу. Хорошо. В то время, пока он меня вводил в курс дела, я попутно читала информацию в предоставленной документации. Ну что, я могу на тебя положиться? Я подняла на него взгляд и улыбнулась. Конечно. Давай только я сначала изучу всю информацию, посмотрю, что да как и свяжусь с тобой. А там мы уже обо всем договоримся. Отлично. У меня к тебе два вопроса. Внимательно посмотрел на меня Сергей. Какие? Сколько времени нужно для изучения информации? И давай пообедаем вместе. А вот такого поворота я не ожидала. Даже замялась поначалу. И если на первый вопрос я могла ответить сразу, то на второй не могла. Ну вот зачем он все портит? В моей голове сразу же промелькнули картинки, что будет после того, как мы с ним пообедаем. Все как в классическом кино. После прекрасного времяпровождения в ресторане он предложит поехать к нему на чашечку кофе, а потом я проснусь утром в чужих мужских объятиях. И неважно то, что секс с ним будет ошеломительным. Я почему-то в этом не сомневаюсь. Только вот мне потом придется с ним больше не общаться. А если и когда-то неожиданно встретимся, то буду стыдливо прятать взгляд. Пока я замужем за Артуром, у меня нет будущего с кем-то другим. И этому есть причина. Ее я называю папой. Сразу же вспомнила тот момент, когда мы с мужем сильно поругались, я приехала к отцу, чтобы пожить пару дней. Но мой любящий папа отправил меня обратно домой, сказав, что жена должна жить с мужем. даже если они в ссоре. А потом добавил: "Ну и что, что муж изменяет? Он же мужчина, а мужчинам можно". И я быстро встряхнула головой, прогоняя ненавистные картинки. Сереж, ты прости, но сегодня я не могу, и вряд ли когда-нибудь смогу пообедать или поужинать с тобой". Трудно было такое сказать, хотя я уже не первый раз отказываю мужчинам, но сейчас почему-то на душе словно кошки скребли. Стало так грустно и до ужаса обидно. А позавтракать перебил он меня. Я послала ему многозначительный взгляд. Да шучу я не дурак, все понял. И его взгляд немного потух. А я захотела, чтобы он быстрее ушел, пока я не передумала, потому что была на грани этого. Я ведь за все эти восемь лет ни разу не изменяла своему мужу. Каюсь, как-то раз была такая мысль, но она быстро ушла из моей головы. Несмотря на все наши недомовки с супругом, не могу я ему изменить. А не могу, потому что не воспринимаю мужиков как своих любовников. Мне хватило одной моей больной любви, от которой я еле-еле излечилась, и больше страдать не могу. Точнее, не могу пережить опять то чувство, которое в итоге меня полностью разобьет. А на работу дай мне дня два. Я свяжусь с тобой при выходе заполни анкету у секретаря, чтобы мы сразу составили рабочий договор. На мои слова мужчина только скопа кивнул. И допив свой чай, прощаясь, вышел из кабинета, оставляя аромат своего одеколона и звериную мужскую энергетику. Проводив взглядом Сергея, я погрузилась в работу, попутно вспоминая, что у меня нет наряда для презентации, на которую позвал Илья. Помимо работы, мне пришлось еще потратить время на заказ пары платьев, договорилась, чтобы курьер привез их на дом, и я смогла выбрать подходящее для себя. До обеда я работала, не покладая рук, а вот когда мои часы пробили два часа дня, Я отправилась на встречу с Ильей, который вчера предложил мне вместе пообедать. Когда я пришла в ресторан, который выбрал друг неподалеку от моей работы, то заметила измученный вид мужчины. Он активно зевал, и казалось, что стоит ему прикрыть глаза, он мгновенно уже заснет прямо здесь за столом. "О, у кого-то была жаркая ночка", подколола я. А он только хмыкнул на мои слова и отхлебнул заказанный кофе. "Прости, я немного опоздала". Сегодня прямо-таки дурдом, а не день. Ничего отмахнулся тот. Вчера нормально добралась? Муж не ругался? Скажешь еще, Его и дома-то не было. Явился только под утро. Он до сих пор еще жереть свою белобрысую секретутку? Ага, а доехала хорошо. Точнее, меня довезли. Кто? С удивленным видом на меня покосился Илья. В общем, протянула я, вспоминая вчерашний вечер, Ко мне вчера на танцполе пристал парень. Ну как пристал? Лапать пытался. Я его послала. А когда собралась домой, то не успела вызвать такси, как он подъехал ко мне и предложил подвезти. Ну я и согласилась. Господи, женщина, простонал мой собеседник. А если бы он оказался маньяком? Ась, у тебя вообще инстинкт самосохранения отсутствует, что ли? Да подожди ты, не перебивай. И я продолжила свой рассказ. Так вот, Этот парень оказался даже очень милым. Мы с ним попрощались, он дал свою визитку и уехал. А когда я сегодня пришла на работу, то он оказался моим клиентом. Ты представляешь? Это надо же такому случиться. В таком огромном городе мы встретились дважды меньше, чем за двое суток. Илья снова посмотрел на меня, как на умоляющую. Видимо, его моя радость никак не забавляла. А вот меня почему-то все эти сплетения обстоятельств радовали и даже очень. И что дальше? В смысле, что? Теперь была моя очередь переводить на него свои непонимающие взгляды. Продолжение будет? Ты о чем? Какое продолжение? Ему просто нужен хороший юрист, и я взялась за эту работу, пожалая плечами. И да, даже в связи с тем, что я сама загружена работой под завязку, и я взялась за его документы. Как-то не хотела отдавать их другим юристам. Хотя я могла найти человека, который бы занялся этим делом, но я бы тогда едва ли встретилась с заказчиком. А мне его чего-то захотелось увидеть еще раз. И он даже не позвал тебя встретиться? Ну, промямлила я. Вообще-то позвал на обед, но я отказалась. Твою ж налево, Ась, ты совсем дура, вдруг резко оживился друг. У него даже и сон пропал в глазах. А что не так? Я совсем не улавливаю, о чем он мне хочет сказать. Ты серьезно? Я тебе сейчас расскажу, что не так. Ты, ткнула мне пальцем в лоб, отчего я соощурилась? Охрененная баба, которая тухнет в браке с мудаком, который к тому же трахает свою секретаршу. И еще не один десяток шалафов в этом городе, а тебе выпал беспроигрышный билет. И только посмей мне сказать, что тот мужик тебе не понравился. Тем более, если он обратился к тебе в фирму. Бабло у него есть. Тебе просто нужно набрать его номер и встретиться с ним, пообщаться, вдруг что выгорит. Поиграла эта престарелая сваха своими бровями, смотря мне в глаза. Ты в своем уме? А если после встречи он намекнет на то, чтобы, ну, это, в общем, ты понял. Вот вроде 26 лет, управляю большой компанией, а разговоры про интим вводят до сих пор в краску. Это не это, а называется секс. Когда ты последний раз им занималась? Ой, все! тушите свет. У меня даже салат в горле застрял от такого вопроса. И я стыдливо закашлялась, пряча лицо в салфетку. Илья, возмутилась я, и запила кашель водой. А что, Илья? Так когда? Полгода назад, практически беззвучно проговорила я. Что ты сказала? Повтори, я не расслышал. Илья наклонился ко мне ближе. Полгода назад, чуть громче сказала я, и щеки мои вспыхнули. Как же стыдно обсуждать свою личную жизнь, когда у тебя ее нет. Ась, ты можешь громче? Что мямлишь себе под нос? Полгода назад, уже выкрикнула я ему, и на меня обернулась пара глаз с интересом рассматривая. И тут произошло то, что повергло меня в ступор. Илья начал тыкать в меня пальцами и проверять пульс. Ты что делаешь? С недоумением смотрела я на него. Проверяю, жевали ты вообще? И он заржал. А мне захотелось взять что-нибудь потяжелее и долбануть его хорошенько. Да ну тебя, придурок, надула ей свои губы и продолжила есть. Только вот аппетит уже пропал. Ладно, Ась, не сердись, жалился, видимо, он надо мной. Я хочу, чтобы ты встретилась с этим парнем. Не знаю. Ладно, мне пора. стала я из-за стола и бросила пару купюр на стол. Обещай, что хотя бы подумаешь над тем, что я тебе сказал, бросил мне Илья вслед, когда я уже стала отходить от столика. А может и правда встретиться? Мужу все равно на меня наплевать, как и мне на него. А этот парень хорош собой, и с ним интересно. Только вот как потом с ним общаться и дела совместные вести? И если все таки что-то между нами случится? Хорошо, Артуру, не париться». подбирает себе секретарьж для обогрева в рабочее время, и всё-то у него хорошо. Даже поводов для сплетен не даёт. Так за раздумьями я и провела целый день. Точнее, работу работала и одновременно думала над словами Ильи. И в конце концов пришла к выводу, что стоит попробовать. и Если в следующий раз Сергей меня пригласит куда-нибудь, то обязательно соглашусь. Но ну, сама звонить не буду. Не хочу напрашиваться. Только вот попутно приходила ещё одна мысль: А предложит ли он еще хоть раз сходить куда-нибудь? Если его первый раз лесом послали. Раздался стук в дверь кабинета и показалась голова охранника. Ася Сергеевна, добрый вечер. Вы во сколько закончите? Просто из всех офисов уже ушли, вы одна во всем здании остались. А сколько времени? Я перевела взволнованный и уставший взгляд на часы. «Девять вечера, подтвердил охранник. Ну вот, опять заработалось. И даже за временем следить забыла. Хорошо. Дайте мне 10 минут, и я уйду. Мужчина только кивнул и закрыл за собой дверь, оставляя меня в одиночестве. Я быстро свернула все свои дела, выключила ноутбук и, взяв в руки шубу и сумочку, пошла на выход. В лифте уже надела на себя верхнюю одежду и спустившись на первый этаж, я вышла из лифта. Попрощалась с охраной идя на выход из здания. Не успела я выйти на улицу, как ко мне под шубу залетел холодный зимний ветер. И я поёжилась от холода. Почти бегом добралась до своей машины, которую нехило завалило снегом. Я нажала на брелке ключа кнопку, и машина со знакомым писком разблокировалась. Только вот дальше меня ждал сюрприз. Вставив и повернув ключ в замке зажигания, машина издала стонущий звук, пару раз дёрнулась и заглохла. Да чтоб тебя! Выругалась я, хлопая ладонями по рулю. И что теперь делать? Стоило только мне об этом подумать, как в моей сумочке завибрировал телефон и показался незнакомый номер. Кто бы это мог быть? Я выждала пару секунд, но телефон продолжал неумолимо вибрировать, и я ответила на звонок. "Слушаю?" На том конце провода я сначала услышала спокойную классическую музыку, за которой последовал мужской голос. "Ась, здравствуй еще раз." Это Сергей. Это странный вопрос, но ты еще не ушла с работы? Мужчина немного замялся. Голос его звучал отчетливо, и в нем едва проскальзывали беспокойные нотки. И почему-то именно в этот момент, когда я услышала этот приятный мужской бас, я улыбнулась. И да, и нет. Это как. Я сижу около работы в машине, которая не заводится. Дай мне пять минут, я приеду. И после этих слов Сергей отключил звонок. не дав мне ему хоть что-то ответить. Пять минут. Пронеслись эти слова в моей голове. А это значит, что он где-то очень рядом. И что ему интересно понадобилось от меня? Скорее всего, что-то по работе, а иначе зачем уточнять, где я? Не правда ли? Сергей приехал ровно через пять минут. Да по нему можно время сверять. Я вышла из машины к нему навстречу. Что с ней? кивнул он в сторону моей ласточки. Без понятия. Я вызову знакомого мастера, а пока машину проверяют, приглашаю тебя пойти в какой-нибудь ресторанчик. Ты не против? Нет? Отлично. Сергей усадил меня в свою машину, а сам позвонил тому самому знакомому, который минут через двадцать уже стоял около нас и требовал ключи от машины. Отдав свой автомобиль в надежные мужские руки, мы все таки наконец-то поехали в ресторан. На часах уже было десять вечера, когда мы притормозили в центре города, у китайского ресторанчика. Это место я хорошо знала. Бывала здесь и не один раз. Я вообще люблю китайскую и японскую кухню и могу поглощать ее тоннами. Несмотря на поздний час, посетителей было много, но столик для нас все же нашли. Молодая симпатичная особа в лице администратора провела нас за наш столик, который находился практически в самом дальнем углу. Но он был расположен у панорамных окон, из которых можно было рассмотреть красивый вид на старые соседние здания. Ты всегда допоздна работаешь. Серёжа первый решил заговорить. Практически да. А муж не против такого графика. Честно? Я на секунду смерила его своим внимательным взглядом. А мужчина в ответ кивнул. Мне всё равно. Он сам бывает, думая из-за работы, может не появляться сутками. Господи, кажется, я совсем полоумная. раскладываю по полочкам свою жизнь незнакомцу, нужно бы поумерить пыл с рассказами. Интересные у вас отношения, однако, выдал свой вердикт мой спутник, но больше не стал продолжать разговор на эту тему. Видимо, увидел в моих глазах неодобрение. А ты, что насчет тебя? Есть ли девушка? Не поверю, если скажешь, что нет. Вокруг таких, как ты, постоянно вьются девицы. Мужчина чуть слышно рассмеялся и продолжил есть своё блюдо. "Таких как я", хмыкнул он себе под нос, как бы соглашаясь с моим утверждением. "Нет у меня никого нет". Я подняла на него свою бровь, давая понять, что не поверила ни одному его слову. "Но была", продолжил он. "Только не девушка, а жена". Я чего-то замерла и перестала есть. И куда она интересно делась? Эта жена? Сергей сидел и сверлил своим взглядом злополучного маринованного угря. который лежал посередине его тарелки среди риса. Мы развелись полгода назад. в браке пробыли семь лет, детей нет. Жена осталась в Тамбове, а я решил переехать. Начать жизнь с чистого листа, перебила я Сережу. Да, и это тоже. У меня тост. Я взяла бокал со своим апельсиновым соком. За чистые листы и чтобы в них было как можно меньше замазки. Я подняла бокал и отпила сок. Мой взгляд упал на окно. За которым я увидела знакомую фигуру и чуть не подавилась выпитой жидкостью. Бум-бум-бум. Сердце застучало так, что даже отдавало в уши. Дыхание стало рваным. За окном медленным шагом шла девушка и везла перед собой коляску, а рядом с девушкой шел мужчина в деловом костюме, и они о чем то рьяно беседовали и смеялись. Этой самой знакомой была Лиза, та самая моя лучшая подруга. Я её не видела с тех самых пор, как застала их вместе. И вот будто не прошло и восьми лет, и я все это видела и чувствовала вчера или даже сегодня. Нахлынули воспоминания и чувства, которые я, оказывается, не забыла, а просто отложила в старый чемодан, который открылся, и оттуда вылетели наружу боли и обида, от которых я так рьяно пыталась и мечтала излечиться. Захотелось взять руки, карандаш и лист бумаги, а лучше ватман. и написать все то, что я сейчас прочувствовала. На секунду закрыла глаза и встряхнула головой в надежде, что призрак прошлого исчезнет. Но кто-то решил сыграть со мной злую шутку. И когда я открыла глаза, то Лиза никуда не делась. Она просто спокойно с улыбкой на лице переходила дорогу, ведущую в парк. Значит, она в городе, и у нее есть ребенок и муж. Но отец же говорил, что они вместе с ним уехали. Я ведь ее больше не видела, даже когда встречалась со старыми знакомыми. Ася. Кто-то обеспокоенно меня позвал, и я очнулась, вспоминая, где нахожусь. Опустила свои глаза и только сейчас заметила, что я согнула свою вилку пополам. Ася, меня еще раз окликнули, и на этот раз я перевела взгляд на Сережу. Что с тобой? Мужчина обеспокоенно смотрел на меня. Призраки прошлого вышли наружу. Улыбнулась я ему. Серёж, ты прости меня, но я пойду. Устала что-то. Но твоя машина, она ещё. Я его перебила. Ничего, я возьму такси. Мужчина молча пожал плечами в знак согласия, а на его лице отразилось разочарование. Да я поступаю не очень-то красиво, но меня всё трясёт, и я не могу больше ни о чём думать, как только о той ночи и людях, которые сделали мне больно. Вызвав такси, я отъезжала от ресторана и смотрела в окно на своего брошенного спутника. который уже с кем-то разговаривал по телефону. Я буду очень рада тому, что если приеду домой, а там не окажется моего мужа, который будет действовать на нервы, и если он, конечно, там будет. Меньше чем через час я уже была дома и открыла бутылку с вином. Артура дома не было, отчего я облегченно вздохнула и отпила из горлышка бутылки, закусывая сыром, который достала из холодильника. Господи, как же хорошо. Мне и правда полегчало от этих манипуляций. Хотя бы трясти перестала. Но чувство, с которым я боролась так долго, оно практически на грани. Вот-вот и я сорвусь. Столько лет я держалась, будто машина блокировала любое поступление информации о том коротком промежутке времени, который изменил мою жизнь. И Я взяла в руки альбомный лист, карандаши и начала писать. Письмо, как меня учил мой психолог. Ты выписываешь именно то, что тебя тревожит, или ты хочешь что-то сказать человеку, но не можешь? Это могут быть абсолютно любые чувства, на которые только способно наше сердце. И я писала, писала ему о том, как жила все эти годы, как представляла его около себя, а потом блокировала воспоминания о том, как он выглядит, его запах, походка, руки, губы, как он нежно целует, а потом я ненавидела себя за эти воспоминания. Пила таблетки, чтобы хоть как-то пытаться успокоить себя и свои мысли. Но меня словно приставучая муха не хотела все это покидать. И вот когда я построила бетонную стену, которую, казалось бы, невозможно сломать, то один человек, одна мысль, чувство все это начало потихоньку крошить мою защиту. Нужно немедленно как-то реабилитироваться. Тебя уже нет со мной 8 лет, а я все так же продолжаю писать тебе. Иногда даже ловлю себя на том, что разговариваю с тобой. Я делаю все это без единой попытки понять, что же все таки с нами произошло тогда, когда оборвалась та нить, которая нас связывала. А может, ее и вовсе не было. Ты для меня был всем. Когда я смотрела на тебя, то видела не просто мужчину, стоящего перед собой, а того, с кем бы я хотела завести детей, купить дачу, где бы мы всей семьей проводили выходные, а потом медленно и счастливо состариться. И все это время, пока идет наша жизнь, я мечтала держать тебя за руку и не на единую секунду ее не отпускать. И как же произошло то, что я сейчас оказалась здесь без тебя? Но я продолжаю жить. И моя жизнь не похожа на цветной сериал, в котором мы с тобой были бы главными актерами. Скорее сейчас мое существование похоже на скучное черно белое кино. Именно тогда, восемь лет назад, моя жизнь разделилась на до и после. Эти пару месяцев, проведенные с тобой, я была счастлива по-настоящему. Тогда я готова была продать свою жизнь дьяволу, но чтобы только ты был рядом. Как же я ошибалась, когда отдавала тебе свою любовь и сердце. Я всегда говорила, что люблю тебя, но никогда не говорила, что счастлива с тобой. Наверное, еще тогда не думала, что ты единственный, с кем я буду счастлива. Вот уже прошло восемь лет, но я не встретила того, кто бы мог заменить тебя и вновь разжечь фитиль моей любви. А все потому, что ты ее забрал с собой. Надеюсь, что ты там счастлив и ни о чем не жалеешь, хотя бы потому, что это бесполезно жалеть о том, что было, потому что уже ничего нельзя исправить. Когда я закончила вымещать все на бумаге, то оказалось, что я исписала с двух сторон целый альбомный лист. А затем я смяла его, взяла глубокую железную тарелку и просто подожгла. Я сидела за барной стойкой, пила вино из горла, закусывая его куском сыра и смотрела, как играет пламя, сжигая бумагу дотла. Какая же я все таки слабая. От своей никчемности захотелось рыдать, но громкий стук двери осадил меня. В столовую зашел мой муж. Вышагивая гордой походкой, он направился прямиком ко мне. "Привет, жена", проговорил он, смотря на тлеющую бумагу, и склонился, целуя меня в висок. "Привет, муж. Что за праздник с жертвоприношением? Просто очередной тяжелый день. Нас Илья пригласил на презентацию, которая будет послезавтра". "Знаю, он звонил". Артур поставил передо мной бокал, давая понять, чтобы я с ним поделилась вином. Я немного налила мужчине, а сама продолжила лакать красную вяжущую жидкость из горла. Не то чтобы мне было лень взять стакан. Просто так было вкуснее. Мы с Артуром молча сидели в столовой и пили вино, каждый думая о чем то своем. У меня, если честно, мыслей не было. Они все сгорели, как и мои вновь пришедшие чувства с этим проклятым листком бумаги. Стало легче. А надолго ли? Это всего лишь дело времени. Когда вновь на меня будут покушаться воспоминания прошлых дней. Посидев еще немного, я ушла в спальню, оставляя мужа одного. Приняв душ, я легла спать, не дожидаясь своего супруга.